Все сицилийцы хорошие едаки и одна из немногих шуток, которые люди позволяли себе относительно Дона Кроча, гласила, что он скорее хорошо поест, чем убьет врага. Вот и теперь он сидел с благостной, довольной улыбкой, держа наготове нож и вилку, пока слуги носили еду. Майкл оглядел сад. Его опоясывала высокая каменная стена, и, по крайней мере, с десяток охранников сидели за маленькими столиками. Но не более двух за каждым, причем достаточно далеко, чтобы не докучать Дону Крочи и его собеседникам. В саду стоял запах лимонных деревьев и оливкового масла. Дон Крочи самолично угощал Майкла. Положил жареного цыпленка и картофель на его тарелку. Проследил за тем, как... Посыпали тертым сыром спагетти, а на другой тарелочке поменьше. Наполнил его бокал мутноватым белым вином местного производства. В его действиях чувствовалась искренняя забота, заинтересованность в том, чтобы его новый друг хорошо поел и попил. Майкл проголодался. Он не прикасался к еде с самого утра, так что Дон то и дело угощал его. При этом он внимательно наблюдал за трапезой остальных гостей, и по его знаку слуга то и дело доливал бокал или наполнял пустую тарелку. Наконец они покончили с едой, и, потягивая кофе, Дон приготовился перейти к делу. «Значит, ты собираешься помочь нашему другу Гильяну убежать в Америку?» — сказал он Майклу. «Таковы мои инструкции», — ответил Майкл. Я должен обеспечить его приезд в Америку без всяких злоключений. Дон Кроча кивнул. На его крупном лице цвета красного дерева царило сонное удовлетворенное выражение обжоры. Его вибрирующий высокий голос явно не соответствовал лицу и телу. «Мы с твоим отцом обо всем договорились». Я должен был передать тебе сальватора Гильяну. Однако ничто в жизни не идет гладко. Всегда что-то случается. Теперь мне трудно сдержать обещание. Он поднял руку, не давая Майклу прервать себе. И я не виноват. Своей позиции я не изменил, но Гильяну больше никому не доверяет, даже мне. На протяжении многих лет, с самого первого дня, когда он оказался вне закона, я помогал ему выжить. Мы действовали совместно». С моей помощью он стал самым известным человеком на Сицилии, хотя ему сейчас всего лишь 27 лет. Но его время прошло. Пять тысяч итальянских солдат и полицейских рыщут по горам, а он все равно отказывается положиться на меня. «Тогда и я ничем не смогу ему помочь», — сказал Майкл. «Мне приказано ждать не более семи дней, после чего я должен отправиться в Америку». Но и говоря это... Он не мог понять, почему для отца так важен побег Гильяна. После стольких лет изгнания Майклу ужасно хотелось домой. Он беспокоился о здоровье отца. Когда он бежал из Америки, отец лежал тяжело раненый в больнице. Уже после его бегства убили старшего брата Сонни. Семья Корлеоне вела отчаянную борьбу за существование с пятью семействами Нью-Йорка. Борьбу, которая перекинулась из Америки в самый центр Сицилии, где убили молодую невесту Майкла. Правда, посыльные от отца приносили известие, что старый Дон оправился от ран, что он помирился с пятью семействами и устроил так, что с Майкла сняли все обвинения. Майкл знал, что отец ждет его приезда и хочет сделать его своим заместителем. Что вся семья горит нетерпением увидеть его. Сестра Конни, брат Фредди, сводный брат Том Хейген и бедная мать, которая наверняка все еще оплакивает смерть Сони. Одно оставалось неясным, почему отец задерживает его возвращение. Причиной могло быть только что-то чрезвычайно важное, связанное с Гильяно. Внезапно Майкл заметил, с каким вниманием холодные голубые глаза инспектора Виларди изучают его. На тонком аристократическом лице было написано «Презрение», словно Майкл проявил трусость. «Потерпи», — сказал Дон Крочи. «Наш друг Андолиния служит связным между мной, Гильяно и его семьей». Обдумаем все вместе. по дороге отсюда, ты посетишь отца и мать, Гильяна в Монтелепре. Это по пути в Трепани. Он замолчал на мгновение и улыбнулся. Улыбка даже не дошла до толстых щек. Мне рассказали о твоих планах. Всех. Он произнес это подчеркнуто, но, подумал Майкл, вряд ли он посвящен во все планы. Крестный отец никогда никому всего не рассказывал. Адон Кроч ровным голосом продолжал. Все мы, кто любит Гильяну, согласны по двум пунктам. Он больше не может оставаться на Сицилии и должен эмигрировать в Америку. Инспектор Виларди думает так же. «Даже для Сицилии это странно», — сказал Майкл с улыбкой. «Инспектор — глава тайной полиции и обязан схватить Гильяну». Дон Крочи засмеялся коротким механическим смешком. «Кто может понять Сицилию?» «Но в данном случае все просто». Рим предпочитает, чтобы Гильяно преспокойно жил в Америке, а не выкрикивал обвинения с подсудимых в Палермском суде. Это все политика. Майкл стал в тупик. Ему было очень не по себе. Ситуация развивалась не по плану. Почему инспектор Виларди заинтересован, чтобы он скрылся? Мертвый Гильяно не представляет никакой опасности. «Это уж мое дело», — презрительно бросил инспектор Веларди. «Но Дон Крочи любит его как родного сына». Стефан Андулини злобно воззрился на инспектора. Отец Бенемина опустил голову и отхлебнул из бокала. Но Дон Крочи строго взглянул на инспектора. «Мы тут все друзья. Мы должны рассказать Майклу правду». Гильяно держит крапленую карту. У него есть дневник, который он называет своим завещанием. В нем содержится доказательства что правительство в Риме, некоторые чиновники помогали ему, когда он разбойничал во имя собственных целей, целей политических. Если этот документ станет известен, правительство христианских демократов падет, и Италии будут управлять социалисты и коммунисты. «Инспектор Виларди согласен со мной, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить это. Так что он готов помочь Гильяну скрыться вместе с завещанием, при условии, что оно не будет опубликовано». «Вы видели это завещание?» — спросил Майкл. «Интересно, знал ли об этом отец? В инструкциях такой документ никогда не упоминался». «Я знаю его содержание», — сказал Дон Кротчер. «Если бы решал я, то приказал бы убить Гильяну и плевать на завещание», — резко сказал инспектор Виларди. Стефан Андолини взглянул на инспектора с такой откровенной неистовой ненавистью, что Майкл понял, «этот человек столь же опасен, как и сам Дон Крочи», — Андолини сказал. «Гильяну никогда не сдастся, и ты не тот человек, который уложит его в могилу. Лучше побереги себя». Дон Крочи поднял руку, и за столом воцарилось молчание. Он медленно заговорил, обращаясь к Майклу и игнорируя остальных. «Возможно, я не смогу сдержать обещание, данного твоему отцу, и не передам тебе Гильяну». «Почему Дон Корлеоне связывается с этим делом, сказать не берусь». «Можно не сомневаться, у него есть на то свои причины, и причины веские, но что я могу поделать?» «Сегодня после обеда отправляйся к родителям Гильяну. Убеди их, что сын должен довериться мне. И напомни этим славным людям, что именно я освободил их из тюрьмы». Он помолчал. «Может быть, тогда мы сумеем помочь их сыну». За годы ссылки и в бегах у Майкла развился животный инстинкт – ощущение надвигающейся опасности. Ему не нравился инспектор Виларди, он опасался жестокого Стефана Андолини, отец Беньямину приводил его в содрогание, но наиболее тревожные сигналы в ему мозг поступали от Дона Крочи. Все сидевшие за столом, даже собственный брат Дона Крочи, отец Беньямину, понижали голос, когда разговаривали с ним. Они пригибались к нему в ожидании его слов, даже переставали жевать. Слуги вертелись вокруг него, словно вокруг солнца. Охранники, разбросанные по саду, не выпускали его из поля зрения, готовые по команде вскочить и разорвать любого на куски. — Дон Крочи, я здесь, чтобы следовать вашим пожеланиям, — сказал осторожно Майкл. Дон с удовлетворением кивнул крупной головой, барственно сложил руки на животе и сказал громким тенором «Мы должны быть абсолютно откровенны друг с другом. Скажи мне, как ты планируешь вывести Гильяну? Говори со мной, как сын с отцом». Майкл бросил взгляд на инспектора Веларди. «Он никогда не будет откровенен в присутствии главы тайной полиции Сицилии». Дон Крочи тут же все понял. «Инспектор Веларди во всем следует моим советам», — сказал он. «Можешь доверять ему так же, как и мне». Майкл поднес к губам бокал с вином. Поверх его кромки он видел наблюдавшую за ними охрану зрителей на спектакле. Он заметил, как исказилось лицо инспектора Виларди, которому не понравились слова Дона при всей их дипломатичности. Из них явствовало, что Дон Крочи командовал и им, и его службой. Майкл увидел неодобрительное выражение на жестком большегубом лице Стефана Андолини. Лишь отец Бенгемино, не желая раскрываться под его взглядом, сидел, склонив голову. Майкл выпил бокал мутноватого белого вина, и слуга немедленно наполнил его вновь. Внезапно сад показался ему опасным местом. Он нутром чувствовал, что сказанное Доном Кроче не может быть правдой. Почему все они за этим столом должны доверять начальнику тайной полиции Сицилии? и станет ли доверять ему Гильяну? История Сицилии нашпигована предательством, мрачно подумал Майкл. Он вспомнил свою убитую невесту. Так почему же Дон Крочи так доверчив? И почему такие меры безопасности вокруг него? Дон Крочи — глава мафии. У него самые влиятельные связи в Риме, и, по сути, он является неофициальным представителем правительства на Сицилии. Тогда чего же боится Дон Крочи? Он мог бояться только Гильяна. Но Дон внимательно наблюдал за ним, и Майкл постарался говорить как можно искреннее. Мой план очень прост. Я буду ждать в Тропане, пока мне привезут Сальваторо Гильяну. Вы и ваши люди. Быстроходный катер доставит нас в Африку. Соответствующие документы у нас, конечно, будут. Из Африки мы полетим в Америку, где все организовано, чтобы мы прошли пограничный контроль без обычных формальностей. Надеюсь, что это будет просто. Он помолчал. Если у вас нет другой идеи. Дон вздохнул и отпил из бокала вина. Затем уперся взглядом в Майкла и заговорил медленно с нажимом. «Сицилия — это трагический остров», — сказал он. «Доверия здесь нет, порядка нет, зато полно насилия и предательства. Ты смотришь подозрительно, мой юный друг, абсолютно прав. То же делает и наш Гильяно. Разреши сказать тебе следующее. Тури Гильяно не выжил бы без моей защиты. Он и я как два пальца на одной руке». А теперь он считает меня своим врагом. О, ты же знаешь, какую скорбь это вселяет в меня. Я только и мечтаю о том, чтобы Тури Гильяно мог вернуться к своей семье. Он истинный христианин и смелый человек. И с таким отзывчивым сердцем, что завоевал любовь всех сицилийцев, Дон Крочи умолк и допил бокал. Но судьба повернулась спиной к нему. С горсткой людей в горах он противостоит армии, которую Италия послала против него, и на каждом углу его предают. Так что он никому не доверяет, даже себе. Какое-то мгновение Дон смотрел на Майкла ледяным взглядом. «Буду до конца откровенным», — сказал он. «Если бы я так не любил Гильяну, вероятно, я дал бы совет, который не следует давать». Вероятно, мне следовало бы сказать со всей прямотой, «Поезжай в Америку без него». «Мы подходим к концу трагедии, которая тебя никоим образом не касается». Дон помолчал и вновь вздохнул. «Но, конечно, ты — наша единственная надежда, и я должен просить тебя остаться и помочь нашему делу. Я буду всячески содействовать Гильяну и никогда не брошу его». Дон Кроча поднял бокал. «Доживет он тысячу лет». Все они выпили, и Майклу пришлось задуматься, хочет ли Дон, чтобы он остался или чтобы бросил Гильяну. Заговорил Стефан Андолини. «Помните, мы обещали родителям Гильяну, что Майкл навестит их в Монтелепро?» «Обязательно». — тихо произнес Дон Крочи. — Мы должны хоть как-то обнадежить его родителей. Отец Бениамину сказал с нажимом, никак не вязавшимся со смирением. — Может быть, они что-нибудь знают о завещании? Дон короче вздохнул. — Да, завещание Гильяна. Он думает, оно спасет ему жизнь или, по крайней мере, отомстит за его смерть и произнес, обращаясь непосредственно к Майклу, «Запомни это, им боится завещания, а я нет». Путь от Палермо до Монталепра занял на машине не более часа. Но за этот час Майкл и Андолини из городской цивилизации попали в примитивные условия сицилийской провинции. Крошечный фиат вел Стефан Андолини, и на послеполуденном солнце его гладко выбритые щеки и подбородок светились бесчисленными красноватыми корешочками волос. Он вел машину осторожно и не спеша, как человек, научившийся управлять автомобилем уже в немолодом возрасте. Перебираясь через высокие перевалы, Фиат пыхтел, словно ему не хватало дыхания. На дороге их останавливали засады национальной полиции, Отряда, по крайней мере, из 12 человек с броневиками, ощетинившимися пулеметами. Документы, имевшиеся у Андалини, действовали безотказно. Майклу казалось странным, что на таком малом расстоянии от большого города местность выглядела столь дикой и первозданной. Они проезжали мимо маленьких деревенек, где дома, сложенные из камня, опасно балансировали на крутых склонах. Склоны эти были тщательно возделаны, превращены в узкие поля на террасах, где аккуратными рядами росли зеленые остроконечные растения. Небольшие холмы были усыпаны бесчисленными огромными белыми валунами, наполовину погребенными среди мха и бамбука. Издали они казались огромными кладбищами без надгробных скульптур. Вдоль дороги на некотором расстоянии друг от друга встречались часовенки, Деревянные ящички, запертые на висячий замок. А внутри — статуи Девы Марии или какого-то святого. У одной из таких часовенок Майкл видел женщину на коленях. Она молилась, а муж сидел в тележке, запряженной ослом, и тянул из бутылки вино. Стефан Андолини дотронулся рукой до плеча Майкла и сказал, «Мне приятно видеть тебя, мой дорогой брат». «Ты знаешь, что семья Гильяна доводится нам родственниками?» Майкл был уверен, что это ложь. Что-то в лисей ухмылке Рыжего говорило об этом. «Нет», — ответил он. «Я знаю лишь, что родители Гильяна работали у моего отца в Америке, как и я», — сказал Андолине. «Мы помогали строить твоему отцу дом на Лонг-Айленде». «Старик Гильяно был замечательным каменщиком, и хотя твой отец предлагал ему участвовать в деле, связанном с оливковым маслом, тот остался при своей профессии. Он работал как негр 18 лет и копил как еврей. Затем он вернулся на Сицилию, чтобы жить как англичанин. Однако война и Муссолини превратили его лиры в ничто, и теперь у него лишь дом, а дом, И маленький кусок земли. Он проклинает тот день, когда уехал из Америки. Они думали, что их мальчик вырастет и станет принцем, а он стал разбойником.